«Помню, как-то бухали мы, где-то полгода назад. Помните, тебя, Панченко, еще тогда у нас не было. Можешь не тужиться, не вспоминать. Ну, Резвей тогда еще был с нами. Ливон, ты тоже должен помнить». Потом он упился в хлам, ползал вокруг ф р а й б е р г е р на коленях и шептал «Я люблю тебя, Лида!» Радостный Гогот ударил по ушам. «Я помнил ту историю смутно, уже почти забыл, поскольку действительно выпил тогда сверх меры». «А л и т к а че?» – спросил Панченко. л и т к а л и т к а сказала мне что-то, типа, повторишь это р е з в е й когда будешь т р е з в е й р е з в е й стал рубаху на груди рвать, к а п ы т о м бить, что типа трезвый он, как стеклаш, а потом проблевался лошара прямо и под ноги. Короче, лох – это судьба. е й не заметил, как сзади подошла вернувшаяся с планерки л и т к а «Резвей, ты что тут делаешь?» «Я?» – севшим голосом пробормотал я.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 «На чем веселитесь так, ребята?» – строго спросила она. «Работы нет, что ли?» «Да, поведение резвее в последнее время обсуждаем, Лидия Романовна», – сказал Панченко. «Кстати, а где он?» «Сидит под дверью. Отдыхает, как он мне сам сказал. Судя по всему, заодно греет уши».